Глава 23. Истоки проклятия перстня. «И что же вы сделаете мне?» — Прошипела я в лицо герцога и посмотрела ему в глаза. А потом взяла себя в руки и начала вспоминать все те заклинания, которые имелись в моем арсенале. «Накажу за дерзость и вседозволенность!» Резко, совершенно не опасаясь меня, произнес Фрост харт «Не боитесь, что я снова применю когти и в этот раз расцарапаю вам лицо!» «Я не боюсь тебя, ведьма, и если будет нужно, сожгу весь твой рот, чтобы вы перестали отравлять эту землю своим присутствием». «Мерзавец!» Присцедила я сквозь зубы, глядя ему в лицо. Занесла руку, чтобы ударить, но вовремя остановилась. Точнее, меня остановили, схватили меня за запястье и жали руку. Затем надавили и развернули ладонь вверх. «Я могу раздавить твои пальцы в мгновение ока» так что ни одной целой косточки не останется. «Вы не посмеете это сделать, герцог!» прошептала я, улыбнувшись, потому что кое-что поняла, сердце подсказало. «Вы любите меня и не сможете причинить мне боль, как бы сильно вам этого не хотелось!» «Я не люблю тебя, оборотница!» усмехнулся мужчина. «И никогда не полюблю ведьму!» «Ну что ж, увидим!» И я дернула руку и отошла от герцога а потом развернулась и быстрым шагом пересекла комнату. Стараясь не давать себе время на размышления, я открыла дверь и оказалась в коридоре. В голове крутилось множество мыслей о герцоге Фростхарте и о том, что он прячется своим ледяным фасадом. Спустившись по лестнице на первый этаж, я направилась в библиотеку. Это было одно из немногих мест в этом доме, где я чувствовала себя комфортно. Полки были заполнены книгами, и их запах меня успокаивал. Я знала, что здесь я могу найти что-то, что поможет мне разобраться с проклятием герцога. Заглянув в одну из старинных книг о магии, я начала листать страницы. Вдруг меня осенило. Если кольцо действительно было создано с любовью и горечью, возможно, в его истории есть что-то, что поможет мне понять, как снять его. «Да, да, все так и есть. Где же ты, старая книга?» — шептала я, переворачивая страницу за страницей. Книгу за книгой, пока. Наконец, не наткнулась на книгу о проклятых артефактах. А дальше все было просто. Я долистала до нужной главы и прочитала то, от чего мое сердце на мгновение замерло, и кровь остановилась. Чтобы разрушить проклятие, нужно понять его истоки. Найдите источник боли, и он откроет ключ к свободе. «Источник боли», — прошептала я, ощутив, как меня охватывает предвкушение. И это может быть связано с его прошлым. Я вспомнила, что герцог Фростхарт упоминал о своей семье, и даже моя бабушка вспомнила свою историю любви, которая проходила красной нитью через ее судьбу и жизнь. Возможно, дедушка Талариана, Эдриан Фростхарт, оставил после себя не только кольцо, но и другие артефакты, которые могли бы рассказать о его страданиях. Собравшись с мыслями, я решила что мне нужно поговорить с кем-то из слуг этого дома. Они могли знать о прошлом больше, чем сам Талариан. Выйдя из библиотеки, я решила направиться на кухню, где обычно собирались слуги. Учитывая, что я знала только дворецкого и гувернантку Эльвины, мне нужно было поговорить с кем-то еще. С кем-то старым и мудрым. С тем, кто прожил здесь всю свою жизнь и знал самого деда Фросхарта. Того, кто был безумно влюблен в мою бабушку и так и не разлюбил ее до конца своих дней. «Эх, если бы я могла поговорить с самим Эдрианом, я бы точно все узнала», произнесла вслух то, что было на сердце, и услышала посзади себя кашель. «Я, конечно, не сам герцог Эдриан, но знал его очень хорошо». «Кто вы?» спросила я, посмотрев на пожилого мужчину, который был прилично одет, несмотря на то, что находился в коридорах, где жили слуги этого дома. «Меня зовут Себастьян, и я всю жизнь служил на герцога Эдриана и был его коммердинером. Значит, вы можете рассказать мне что-нибудь о герцоге Фросхарте, его семью, историю? Есть ли в доме что-то, что связано с его дедушкой Эдрианом?» Себастьян нахмурился, подбирая слова. «Ну, а Эдриане немного не говорят», — начал он. «Но было время, когда он сильно страдал из-за любви». «Говорят, что он потерял свою возлюбленную, и это сильно изменило его». «Я знаю эту историю. Он был влюблен в мою бабушку, но...» «Может быть, вы слышали что-то о кольце?» «Спросила я, чувствуя, как сердце бьется быстрее». «Да, да. Кажется, я что-то слышал о перстне, который Эдриан сделал сам. Говорили, что он наложил на него заклятие, чтобы больше не страдать». «Ответил бывший камердинер, и его голос стал тише». Но никто не знает, что там внутри. Но его горе было таким сильным, что оно осталось в этом перстне. Я задумалась над словами старика Себастьяна. Если кольцо хранит боль герцога Эдриана, то, возможно, именно это и было тем источником, о котором говорилось в книге. «Спасибо, Себастьян!» — улыбнулась я, чувствуя, как надежда вновь начинает загораться внутри. «Ты мне очень помог!» Я вернулась к девочкам, которые по-прежнему сидели в кресле. Гувернантки в комнате не было, и я решила побыть с ними, пока они не уснут. Хотя они уже практически спали. Наевшись сладкого и наслушавшись добрых сказок, они причмокивали, и их глазки слепались. Милые, такие милые. Умилившись этой картиной, я задумалась о том, как мне поговорить с герцогом еще раз. Теперь я знала, что нужно не только с ним говорить, но и пытаться понять его страдания. А это было непросто. В этот момент в комнату вошла гувернантка и улыбнулась мне. Я распорядила, чтобы подготовили кровать для Флоры. Вы же не против, если девочки будут спать в одной комнате? Нет, я очень даже за. Мягко ответила и потрепала гувернантку за плечо. Мне нужно быть сильной ради этих девочек, ради их настоящего и будущего. Вы меня понимаете? Да, понимаю кивнула говернантка. «Идите к герцогу. Он нуждается в вас. Хоть и не говорит об этом, но это так. Только вы сможете помочь этому святому человеку. Но пока его сердце — сплошной лед, только огонь сможет его растопить». «Огонь?» — удивленно посмотрела на добрую женщину. «Ну где его взять?» «В твоем сердце, Раэла, Твое сердце горит огнем в любви, и только оно растопит этот проклятый лед». Собравшись с мыслями, я подошла к ним и сказала, «Вы сможете еще побыть с девочками? Недолго, я скоро вернусь. Я буду с ними. Не переживай, иди!» Собравшись с духом, я снова вышла из комнаты, направившись к покоям герцога. На этот раз я была готова к разговору.